Стал бы циником. А я и так циник, сказал Степа. Да, согласился Беткин, я заметил вчера. Кстати, раз уж ты об этом сам заговорил, ты не в курсе, что это за 7 центов? Журье теперь не повредит, скажи. Не в курсе, вздохнул Степа. Опоздал. Понятно, значит, никогда уже не узнаем. Чего тебя там булькает? Пьешь? Пью, ответил Степа.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 Да и вообще, подумай, сколько они на Сотбе через 10 лет стоить будут. М -м -м, бог с ним. Не хочешь душу бередить, тоже понимаю. Но смотри, не надо так не надо. Сам тогда Козулину объяснишь. Только деликатно, ладно? Он обидчивый. «А куда уходишь?» — спросил Степа. «На интернет. Ты, кстати, не знаешь, чего по Windows почитать?»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 «Да какой ты Джибраил? «А кто он?» «В том-то и дело, что никто не знает. У Марка клянётся, что не родственник. В общем, пока еще не все ясно. Но серьезный товарищ, не поверишь, Степ, что на стрелке было. Так что наши велели мне пока в спокойном месте поработать. Хм, да я и сам, Степ, давно хотел интернетом заняться. Интересно ведь? Человек расти и должен развиваться». А у меня что за жизнь? Туда-бабах, сюда-бабах. Как кочегар. Надоело. В общем, перехожу в пятое главное управление по борьбе с терроризмом в интернете. Оно как раз в бункере под Лубянкой, где раньше космический центр был. «А чё, в интернете тоже терроризм бывает?» — спросил Стёпа. Еще какой! Ладно, о терроризме потом. Давай с делами сначала закончим». Тут вопрос к тебе есть серьезный по Зюзе и Чубайке. Ну, с тобой должок. Когда деньги переведешь? Уже второй взнос скоро, а у тебя еще первый не прошел. Ты что, Степ? Я дела сдаю, а тут выясняется, что мой коммерсант не расплатился. Хочешь джедая без выходного пособия оставить? Лебедкин, я, наверное, не смогу участвовать. Мурщась от каждого своего слова, ответил Степ.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 «Хочешь, сам номер выбери, какой тебе больше нравится? Перечислить?» «Ты эти свои номера будешь пингвином в цирке показывать», — разозлился Степа. «Ты в каком веке живешь, Лебёдкин? Чего у меня адвокатов нет? Ну посижу неделю, две максимум и выйду. Тебе легче станет?» «Нет, Степа, для тебя это не вариант. В камеру тебе попадать не стоит». «Почему это?»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 Ну вот то, что ты при этом Татьяной согласился побыть, это, извини, уже нет». «Так как понимать? А так, что будешь теперь Пикачу, как Срокандаев и обещал?» «Кому?» «Тебе, в клубе перекресток. «Зачем он, по-твоему, Татьяна кричал, когда ты его в жопу пялил? после к тебя на двойные вилы брал, а ты не понял, глупый». «Подожди, подожди», — сказал Стёпа, опускаясь на диван.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 Пошустри по комьюнити, возьми корпоративный кредит. Ну, ну, ты понял. Крутонись, не мне тебя учить. Не обижайся. Я тебя всем сердцем люблю, ты ж в курсе. Жизнь тебя лично спас. Только сделать, ну, ничего нельзя. Как говорил Платон, Аристотель, ты мне друг, но деньги нужнее. Не для себя стараюсь. Ты хоть знаешь, сколько людей в цепочке.